Альфред Шклярский Книга 9. Томик в стране фараонов Предисловие Дорогие читатели, в последние годы я многократно навещал Альфреда Шклярского, и наши многочасовые беседы всегда заканчивались моими вопросами о дальнейших судьбах героев приключений Томика. И когда их автор умер, мне показалось само собой разумеющимся закончить роман общий набросок которого был уже готов. Главную задачу я видел в том, чтобы верно следовать замыслам в стилистике автора цикла. Пока я писал роман, мне вспомнились все новые подробности. Сали в гробнице, пребывание героев в Нубийской пустыне, путешествие по Нилу вплоть до его истоков. Семья пана Альфреда передала мне его архив, и я приступил капитальному студированию литературы о Египте, о Ниле. Вот так возникла последняя книга о приключениях Тома Кавельмовского того самого, кто сопутствует юным читателям без малого уже 40 лет. Исполнилась мечта Сали побывать в долине царей. Исполнилась мечта читателей с нетерпением ожидающих продолжения романа «Реки». Адам Зельга. Глава 1. Ночь у подножия пирамид. Солнце медленно погружалось в бескрайние пески Ливийской пустыни, самой большой пустыни в мире. На известковых возвышенностях Макатам, что охватывали юго-восточные окраины Каира, гасли последние розоватые отблески заката. Аллах Акбар, великий Аллах, пронзительный завывающий призыв к молитве, которую приверженцы ислама творят на заходе солнца, неся со стройных миноретов, что взымали ввысь под плоскими крышами домов сквозь уличный грохот большого города. Напевный, завораживающий голос Мойдзина ворвал людей из повседневной суеты. Одни направлялись в мечеть, чтобы под предводительством имама исполнить солят в храме, Другие творили молитву салля там, где застала их молитвенная пора. Повернувшись в сторону меки, они становились коленями на расстеленные коврики и циновки прямо на улице, в домах, магазинах или на базаре, и били глубокие поклоны, а губы их шептали святые слова. Пока Каир, несмотря на поздний час, оглашался молитвами, на другом берегу Нила, всего лишь в нескольких километрах от города, царила уже ночная тишина. Узкая в этом месте прибрежная полоса зелени с садами, полями, пальмами вдруг резко обрывалась, а за ней тянулась мрачная, унылая пустыня. В темноте на сером, каменистом плоскогорье, как будто На обширном скалистом острове посреди моря желтого мягкого песка рисовались очертания трех громадных пирамид. Овеянные легендой, они с незапамятных времен притягивали к себе своей загадочностью путешественников и ученых всего мира. Поэтому днем у подножия пирамид на широкой каменистой равнине было всегда тесно и шумно. Выделялись подвижные египетские арабы в обширных галибиях, которые охотно носят обитатели Средиземноморского побережья, в хлопчатобумажных платках, куфия, свернутых тюрбан, поддерживаемых черным обручем, называвшимся икаль. Они навязывали туристам свои услуги, на самых разных языках предлагая проехаться на покрытых красочными, чепраками, верблюдах, лошадях и ослах. Здесь продавались напитки, фрукты, сладости, мелкие дешевые сувениры, а тучи подростков выпрашивали вездесущий в Египте бакшиш. Вся эта ярмарочная кутерьма сводила на нет тонкое очарование места, и лишь после захода солнца гробницы фараонов окутывала тишина. Ночь наступила как-то сразу буквально за несколько минут перешел в пресловутую тьму египетскую. День отдал мир в руки темноты. На безоблачном почти черном небе замигали звезды. Медленно выплыла огромная луна. В серебристом полусвете обрисовывались темные неясные глыбы пирамид, каменная фигура сфинкса-льва с головой царя. Остелющийся Над песками пустыни легкий туман создавал иллюзию, что могучие вершины пирамид висят в воздухе. В это уже позднее для туриста время под ножи пирамид приближались двое мужчин, лица которых были опалены солнцем тропиков. Они были одеты в полосатые галибии и темно-красные фески. Они шли в сопровождение женщины в длинном темном платье. Подобно всем мусульманкам, она куталась в широкий черный платок. Их нетрудно было принять за местных жителей, но на самом деле это были путешественники, закаленные во многих приключениях на разных континентах. Поляки Томаш Вельмовский и капитан Тадеуш Новицкий – неразлучные друзья. И жена Томака – Сали, австралийка по происхождению. Все трое остановились у подножия монументальных гробниц в серебристом свете Луны, В лиловом тумане, поднимающемся над быстро остывающими песками, их глазам предстало изумительное незабываемое зрелище. Первым нарушил молчание, как всегда, капитан Новицкий. «На чем это вы так задумались?» – не выдержал он. «Зрелище пирамид разбудило мое воображение и оживило воспоминания», – ответил Томок. «Ты только подумай, капитан, ведь когда-то греческий историк, путешественник…» Геродот, называемый отцом истории, смотрел, как мы сейчас, на гробницы фараонов. А было это за 450 лет до нашей эры. Они стояли здесь уже больше 20 веков. И все-таки те факты, как бы ни были они поразительны, послужили поводом моего волнения. Этот свет, настроение навеяли на меня воспоминания о нашей первой экспедиции в Африку, Лунные горы, помнишь, Тадык, их вершины возносились точно так же, как верхушки этих египетских пирамид. Подожди, подожди, что-то припоминаю. А, да, горная цепь, Ревунзори на границе Уганды и Конго. Мы отправились за гориллами и окапи. Да-да, помню, неплохой был вид, но это потому, что тучи нависали очень низко, а здесь нет туч. «Верно, зато здесь носится в воздухе пыль, пустыни и тумана. Мальчики, мальчики!» — укорила их Сали. «Неужели вы не понимаете, что с вами говорят тысячелетия?» «Синичка ты наша! Да как же мы можем об этом забыть, когда ты все время нам об этом напоминаешь?» «Но я-то знаю, как мало из того, что я говорю, застревает в вашей памяти». Ты так думаешь? Ты ошибаешься. Разбуди меня ночью, и я тут же скажу, что гробница Хеопса возведена 4500 лет тому назад, что только подготовка путей для перевозки строительных материалов длилась 10 лет, а еще 20 сооружали гробницу. По 100 тысяч каменщиков, плотников и чернорабочих работало в те три месяца каждого года, когда разливается Нил. Сколько же несчастных расстались здесь с жизнью? Я не могу избавиться от ощущения, что вокруг нас тысячи духов. Я не могу забыть о людях, чьи жизни были отданы в жертву тщеславию фараонов. Да, ты права, здесь говорят тысячелетия. Сали пронзила неприятная дрожь. Она плотнее закуталась в платок и, помолчав, произнесла. «Я как-то не думала до сих пор об этом». Конечно, требовалось много жертв, но ведь ни одно тщеславие толкало фараонов возводить такие гробницы. Древние египтяне верили, что бессмертная человеческая душа становится тенью, вечно обитающей в находящемся за пределами неба и земли мире мертвых, что ей нужны средства для дальнейшего существования. И потому мертвых погребали в гробницах, более прочных, чем просто дом? Знаю, знаю, ты уже не раз это говорила, — нетерпеливо прервал его Новицкий. — Я считаю, что все это чисто языческие верования и обычаи. И многие египтяне думали так же, как я, раз они тащили сложенные в гробницах ценности. Одна спесь заставляла фараонов строить пирамиды. Людям попроще, вполне хватало не таких дорогих мастапов а их здесь без числа. Фараонов почитали как богов, они всегда занимали самые высокие места, как среди живых, так и среди мертвых. Не давало сбить себя сали. Мастаба хоронили могущественных придворных, чтобы они и дальше в загробной жизни имели возможность служить своему господину. Покоиться в тени гробницы фараонов была великая честь. «Ничего удивительного, что в Египте издавна господствуют чужеземцы, раз сами египтяне тратили время на возведение гробниц и языческие обряды!» Не сдавался Новицкий. «Ну-ну, капитан, а сам-то ты хотел, чтобы тебя похоронили у ног прекрасной махарани Альвару? Ты о ней столько рассказывал!» Напомнила Сали. Они весело рассмеялись, но теперь посерьезнее к Новицкому присоединился и Томок. Это верно, что захватчики правят здесь, как у себя дома. Со времени нападения персов, то есть почти две с половиной тысячи лет, в Египте хозяйничали чужеземцы. По этой земле прошли эфиопы, гексосы, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки, римляне, турки, французы. А сейчас здесь правят ненавистные египтянам британцы. «А мне вот кажется, эти долго не продержатся», — заметил Новицкий. «В умы местных жителей все сильнее проникает идея. Египет для египтян». «Да, в любое время может произойти взрыв», — поддержал его Томок. «Тридцать лет тому назад египтяне уже показали когти». «Тридцать лет тому назад, — говоришь, — погоди, погоди. Ты имеешь в виду восстание Араби-Паши?» «Совершенно верно. Восстание против англичан. Я тогда еще был молокососом, но все же припоминаю драматические репортажи в газетах. В Каире и Александрии погибло несколько европейцев, а британского консула тяжело ранили. Грабили магазины, жгли дома. Тогда англичане обстреляли Александрию из корабельных орудий и подавили восстание. Но сейчас земля все больше горит у них под ногами». «Египтяне не любят англичан, и ничего нет в этом удивительного. Кто же способен обожать поработителей?» «Ну, у нас так как раз английские паспорта», — напомнил Новицкий, «и я бы советовал не очень лезть египтянам на глаза во время блужданий по разным закоулкам». «Дорогие мои, мне кажется, вы слишком много внимания уделяете безопасности». — заметила Сали В этих одеяниях вы так похожи на арабов, что я все смотрю, а где же молитвенные коврики? Но меня-то вы уж оставьте в покое, не буду я закрывать на улице себе лицо. — Не хмурься, синичка, — весело произнес Новицкий. — С волками жить, поволчьи быть. А что касается Махарани Альвару, она как будто даже обиделась. Так и ты бы ей в пояс кланялась, хотя бы потому, что она одарила нас, полякова, особенно одного, горячим чувством. Капитан, капитан, пробовал у неодновицкого, Томок, но, к счастью, Сали ничего не слышала и с жаром продолжала. Египтянам нет смысла ненавидеть всех европейцев, ведь не все же они приходили в Египет только чтобы завоевывать. Как бы то ни было, Наполеон уничтожил пятисотлетние, Жестокое господство мамилюков положило начало европеизации Египта. Привезенные им в Египет 150 французских ученых основали в Каире Египетский институт, изучали историю и культуру Древнего Египта. Художник Денон, зачастую рискуя жизнью, исследовал и срисовал древние памятники культуры в долине Нила. Научные исследования французов впервые после эпохи Древнего Рима явили миру забытую культуру и историю Древнего Египта. Трудно с этим спорить, начал Новицкий. Но я еще не окончила. Поспешно прервала его Сали. Солдаты Наполеона обнаружили знаменитый Розетский камень, благодаря которому историк Шампальон позднее раскрыл тайну египетских иероглифов. И тогда? Заговорили надписи со стен дворцов, храмов и гробниц. Стали понятными папирусы, а в них была заключена вся драматическая история долины Нила. — Розетта? — заинтересовался Новицкий. — Тот маленький порт на западном рукаве дельты Нила? И что за волшебный камень там нашли? Да не было там никакого волшебства. Во время укрепительных работ... В форте Рашид, его тогда называли Жульен, что расположен в нескольких километрах к западу от Розетты, солдаты обнаружили плиту из базальта, на ней были высечены надписи тремя видами письма – иероглифическими, демотическими и греческими. Как позднее выяснилось, надпись заключала в себе благодарность за благодеяние, обращенную жрецами Мемфиса. К Птоломею V. Сравнительный анализ текста на трех языках дал ключ к разгадке тайны и иероглифов. «Ничего себе открытие!» – согласился Новицкий. «Надо полагать, французы вывезли эту плиту». Хотели, но ничего не вышло. Наполеону пришлось спешно возвратиться во Францию, а оставленная в Египте армия вскоре потерпела поражение от англичан. Капитулировав, французы вынуждены были вернуть все награбленные ценности, в том числе и этот камень. Тем не менее, французские ученые успели снять с плиты копии и слепки, а сама она находится в настоящее время в Англии. «Интересно было бы на нее посмотреть», – сказал Новицкий. «Я видела ее в Британском музее в Лондоне. Черная базальтовая плита размером со стол. На отполированной поверхности видны надписи». Они высечены сверху вниз в трех рядах, она помещена на вертящийся Питер под стеклянной рамой, таким образом, чтобы можно было ее осматривать с обеих сторон. — Занятные ты вещи рассказываешь, синичка, видать, в Англии ты время зря не тратила. Рассказываешь о Египте не хуже профессора, — похвалил ее Новицкий. «Трудно с тобой спорить, но и мне кое-что известно. Французы здесь правили твердой рукой и крепко досадили египтянам. Они оставили после себя недобрую память. По правде говоря, и я не питаю к лягушатникам дружеских чувств. Не могу простить Наполеону, что он обел поляка вокруг пальца, раскусил его один костюшко и наотрез отказался иметь с ним дело». «Грустно, но это правда», – вступил в разговор Томек. Наполеон обманул ожидания поляков, и они пролили за него немало крови, в том числе и во время египетской экспедиции. Стоит вспомнить хотя бы Сулковского, Лазовского, либо генерала Зайончика. «Я читал книгу об адъютанте Наполеона Юзефе Сулковском». Он хорошо знал арабов, говорил по арабски. В битве в пирамид он командовал гусарами, получил семь колотых и три огнестрельных раны. Он хорошо знал арабов, говорил по арабски. Повстанцы в Каире зарубили его на смерть. Навицкий охотно поддерживал разговор, если тот касался Польши. Оживленно разговаривая, все. Трое расхаживали по каменистому плоскогорью, пока не остановились перед смутно вырисовывающейся в темноте могучей фигурой сфинкса. Сали глубже всех переживавшая встречу с прошлым, пыталась вернуть то настроение, что сопутствовало им на пороге этой лунной ночи. «Как много необыкновенного мы бы узнали, если бы эти великолепные пирамиды могли говорить» вздохнула она, ведь они видели Владыг мира, Александра Македонского, Юлия Цезаря, Марка Антония, прекрасную царицу Клеопатру, Наполеона, ну и вашего Сулковского, раз он принимал участие в битве у пирамид, добавила она, желая доставить друзьям удовольствие. Ее замечание заставило спор вспыхнуть с новой силой. Битва у пирамид вовсе не проходила у их подножия, Томок почувствовал себя обязанным внести уточнение, и сделал это, как всегда, с охотой и присущей ему скрупулезностью. Битва, в которой победу одержали французы, произошла на западном берегу Нила, на расстоянии 14 километров у пирамид, у местечка Имбаба, сейчас это пригород Каира. Романтическое название оно получило позднее, А причина этого, скорее всего, послужила легендарная речь Наполеона, которую он произнес перед солдатами перед началом битвы. «С вершин этих пирамид на вас смотрят сорок столетий». «Видимо, так оно и было», — сказал Новицкий. «Но ты посмотри на сфинкса, не пушечные ли ядра так исколечили голову этого льва с лицом человека?» «Ты верно угадал, но сделали это умышленно мамелюки за несколько сотен лет до прихода сюда французов. Никак они не могли уничтожить этот документ и тогда использовали его как мишень для артиллерийских учений». «Неужели?» – поразился Новицкий. «И египтяне не протестовали против этого вандализма?» В то время египтяне сами не понимали, какое великолепное наследство получили от фараонов древности – А завоевавшие Египет мусульманев фанатики приложили все силы, чтобы уничтожить следы великого египетского прошлого. «Вы оба правы, но лишь отчасти», – вмешалась Сали, – «повредил сфинкса мусульманский дервиш Саим Альдар, и сделал он это в знак протеста против фальшивой религии темных древних египтян». «И теперь это отсутствие чутья увеличивает интерес туристов», – пошутил Томек. «Да, наш хиропсик унюхал, что потеря носа добавит ему популярности», – вторил ему Новицкий. Однако неутомимая Сали как будто их не слышала, тянула дальше нить повествования. Арабы принесли с собой в Египет собственную культуру, высокоразвитую науку и искусство Они преднамеренно уничтожали египетские памятники. При строительстве нового Каира они использовали материалы, содранные с монументальных памятников эпохи фараонов. Из старой столицы Египта, Мемфиса, арабы вывозили порталы, колонны, даже части стен древних храмов, разобрали триумфальные арки времен римского владычества. Возвышающаяся над Каиром крепость – И «Ее возвел султан Саладин. Она построена из камней, взятых из пирамид, что поменьше. Прибавьте еще воздействие природы, ведь еще в древности пески пустыни занесли сфинкса, так что была видна лишь одна его огромная голова». Таким увидел его Денон, увековечив на своем рисунке. «Ты хочешь сказать, что до этого никто не занимался сфинксом?» – снова удивился Новицкий. Если память мне не изменяет, еще фараон Тутмос IV повелел удалить песок вокруг сфинкса и окружить его стеной из обожженного кирпича. Однако песчаные бури вновь засыпали монумент, и песок убирали потом многократно. «Я слышал, в Египте много сфинксов, но вот этот самый знаменитый», – заметил Новицкий. «А вообще-то мне интересно, каким образом приволокли сюда целую скалу». Сали только того и надо было. С энтузиазмом она приступила к рассказу о создании сфинкса. Сообщила, как после окончания возведения пирамиды Хеопса дорогу, предназначенную для перевозки камней, превратили в платформу, ведущую от нижнего к верхнему храму, который тогда ставился у подножия пирамиды Хефрена, сына Хеопса. Как на первом отрезке новой платформы наткнулись на Неизвестный монолит, сохранившийся здесь со времен существования каменоломни, форма скалы напоминала лежащего льва. Вот и высекли из него громадного зверя длиной в 50 метров и шириной в 20, дав ему лицо человека фараона Хифрена. Один лишь нос измерялся 70 сантиметрами. Обращенный на восток сфинкс с лицом Хифрена стал символом стража пустыни символом загадки и тайны. Раз начав, сале уже не могла остановиться. Объяснила, что гробница состояла не из одного строения, а пирамида являлась главной ее частью. Расположение отдельных элементов архитектурного ансамбля зависело от порядка царской погребальной церемонии. Позже это облегчило процессы исследования общественных отношений в Древнем Египте и так далее, и тому подобное. В какой-то момент Новицкий, вообще-то всем интересующийся, перестал слушать бесконечные рассказы Сали. Он незаметно оглядывался глубоко, вбирая воздух, словно чувствуя опасность. Знавший его, как свои пять пальцев, Томек тут же понял, что капитана что-то беспокоит. «Тадок, что происходит?» Негромко спросил он, вглядываясь в окружающую их, тьму египетскую. «Запах — Запах какой-то! — пробурчал Новицкий и тут же повернулся к Сали, которая внезапно умолкала. — Ты рассказывай, рассказывай, синичка, не обращай на меня внимания. Только не меняй положение. Оставайся между мной и Томиком. Сали, хорошо знавшая капитана, сходу поняла, в чем дело. Как ни в чем не бывало, она продолжила рассказ о том, что современные следователи и археологи обнаружили внутри пирамид. Томак верил в безошибочное чутье Новицкого. Раз что-то его забеспокоило, это что-то заслуживало внимания. От пирамид веял холодный ночной ветер. Следуя примеру Новицкого, Томак глубоко втянул воздух и тихо сказал. «Вроде бы слабо пахнет прогорклым жиром». «Верно. Это то и насторожило меня», — согласился Новицкий. «Где-то поблизости прячутся арабы». Они готовят на оливковом масле, и потому их одежда пропитана его запахом. Салинина ненадолго умолкала, но Навицкий тут же обратился к ней. «Значит, ты говоришь, что в пирамиде Хеопса ничего не нашли, а в гробнице Хеврена только пустой саркофаг?» Лишь в пирамиде Микериноса оставался еще каменный саркофаг и гроб из кедрового дерева. В него когда-то положили мумию царя. «А что с ним сталось?» – поинтересовался Новицкий, подозрительно осматриваясь. «Корабль, который должен был перевезти их в Англию, разбился невдалеке от Испанского побережья. Трехтонный каменный саркофаг затонул, а груб несколько дней носила по волнам. Потом его выловили, и теперь он находится в музее в Лондоне. Внимание!» – они укрылись с правой стороны у подножия сфинкса, – прошептал Томок. «Вижу, вижу, сзади к нам тоже приближаются», – пробормотал Новицкий. Достав трубку, он набил ее табаком. «Скоро начнет светать, наверное, сейчас на нас нападут». Голос Томыка был еле слышен. Их не так уж мало, иначе бы они не осмелились. Отец предупреждал, чтобы мы не бродили по ночам. Так же тихо укорила его Салли. «Не переживай, Синичка, это для нас не впервой», – стал успокаивать ее Новицкий. «Возьми мой кольт и в случае чего стреляй под ноги!» Саля взяла револьвер и спрятала его под платком, а Новицкий тем временем спокойно покуривал трубку. «Сейчас они около сфинкса, подходят ближе!» – прошептал Томок. «Ты займись этими, а я теми, что сзади!» В голосе Новицкого явно слышалось радость. Он обожал такие приключения. спеша он ударил трубкой о ладонь, вытряхнул пепел и молниеносно повернулся назад. Двое здоровяков в голубиях и тюрбанах как раз подымались с земли. Вооруженные короткими толстыми палками, они кинулись к Новицкому, а тот ни секунды не раздумывая, сильно пнул землю, и песок с гравием полетел им в глаза. «Ибн Элькель!» Хриплым голосом выругался один из бандитов, заслоняя глаза. «Семью обижаешь!» – расферепел Новицкий. Он, как и каждый моряк, знал разноязычное ругательство и понимал оскорбления. Одним прыжком он подскочил к разбойнику и ударил его в челюсть. Налетчик рухнул на землю. Второй же все еще наполовину ослепленный песком отбросил палку и выхватил длинный кривой бедуинский нож. Навицкий быстро отступил на шаг, сорвал себя к галибию, раскрутил ее в воздухе и набросил ее на голову арабу. В тот же самый миг раздался выстрел, а за ним крик мужчины. Сали! мелькнуло в голове Навицкого. Он тут же повернулся к друзьям. Пока Навицкий расправлялся с этими двумя, еще трое атаковали Томика и Сали. Один бросился с палкой на Томика. Другой к нему сзади и обеими руками схватил его за горло. Верный ученик Новицкого, Томок, хорошо обученный рукопашному бою, внезапно сильно наклонился вперед и перебросил противника через себя. Сали тоже не теряла времени даром. Третий бандит едва успел замахнуться на нее палкой, как Сали выхватила кольт и нажала на курок, целясь землю у самых его ног. Выстрел и крик боли свидетельствовали о том, что пуля отскочила от каменистой поверхности и рикошетом ранила одного из нападавших. Неожиданный выстрел и случайное ранение охладили пыл атакующих. Они потихоньку начали отступать к садам, раскинувшимся ближе к Нилу. Тот, кому первому досталось от Новицкого, прежде чем обратиться в бегство, погрозил кулаком. И гневно воскликнул. И, -и -гроб бей так!» Новицкий захохотал. «Это тип пожелал мне, чтобы сгорела моя халупа. Черт с ним! Смотрите, уже светает!» Небо, бывшее над Каиром еще черным, на востоке начинало голубеть. Порозовели холмы Макатам. Лучи восходящего солнца разгоняли стелящийся над Нилом туман. Со стороны города долетали напевные голоса муэдзинов, призывавших к утренней молитве. Наступало новое жаркое утро. «Пойдемте домой», – тихо предложила Сали. «Отец должен уже вернуться и, может, вместе с господином, с Мугой». «Да, пора», – отозвался Новицкий. «Ну что что мы к начало неплохое, а когда придет Ян, будет еще интереснее». Он азартно потёр руки и многозначительно посмотрел на друга. Глава 2. В Каире. Решение о том, чтобы отправиться на каникулы в Египет, вместо того, чтобы испытывать неудобства в очередной профессиональной экспедиции, было принято в далеком Манаусе, в Южной Америке. Поляки и их друзья только что вернулись из измотавшего их напряженного путешествия по перуанским горам, пустыням и джунглям через охваченную революционным брожением боливийско-бразильскую границу. Эта экспедиция не походила на все предыдущие, может быть, только одна черта сближала ее с ними, так же, как и всегда, приходилось превозмогать собственную слабость в самых разных географических и климатических условиях, привычный, известный каждому путешественнику риск. Однако к этому прибавились еще напряжения, опасения за здоровье и жизнь друзей, нехватка всего, что нужно для жизни, необходимо рассчитывать лишь на слепую судьбу, на удачу. Экспедиция эта с самого начала была спасательной. Ее и предприняли для того, чтобы вытащить знаменитого ловца зверей и загадочного путешественника Яна Смугу, Во время экспедиции, по воле случая, в беду попали не только спасаемые, но и спасатели. Так что, когда Томак на прощальном вечере в Манаусе вспомнил о давно уже откладываемых каникулах, поездка в Египет показалась неслыханной и привлекательной. Больше всего обрадовалась, конечно, Сали, учившая археологию. Она уже давно мечтала увидеть долину царей. К молодежи охотно присоединился отец Томака Андрей Вельмовский. Он уже порядком устал от той постоянной необходимости рисковать, что неразрывно было связано со способом, каким он зарабатывал на жизнь. С той поры, как он бежал из занятой русскими Варшавы, среди непрерывного напряжения тянущихся одна за другой экспедиций в самые экзотические страны мира, его не оставляло чувство, что он все еще от чего-то бежит. Ему захотелось побывать где-нибудь просто на отдыхе, Пусть это будет Египет. Вельмовского привлекала эта страна, особенно ее сухой климат. О нем говорили, что он помогает в лечении все чаще докучавшего ему ревматизма. Этот довод он и привел в разговоре со своими детьми и друзьями. Тадеуша Новицкого, когда-то боцмана, а теперь капитана, и со времени пребывания в Альвару, счастливого обладателя прекрасной яхты, дара часто вспоминаемой Махарани, Не надо было понуждать участвовать в любом деле, если оно сулило какие-то приключения. Он явно уже считал Томика и Сали своими родственниками и без крайней нужды не расставался с ними. На предложение Томика он откликнулся с энтузиазмом, ведь из Англии в Египет они могли плыть на яхте, а он ею так гордился. К сожалению, Карские не могли позволить себе каникулы, слишком... А важной представлялась Бышику Карскому, двоюродному брату Томика, постоянная работа в каучуковой компании «Никсон Риупутумаю». Она обеспечивала ему и его жене Наташе после стольких трудных лет нормальное существование в ближайшем будущем. Вельмовские хорошо их понимали. С некоторым сожалением пришлось примириться с известием, что с ними не будет смуги. Его, как и Бышика, задерживали в Манаусе новые серьезные обязанности. Со времени окончания последней экспедиции он стал партнером в Никсон рио все Всё-таки те доводы, что так убеждали в случае с Карским, не казались столь вескими, когда речь шла о Смуге. Однако тот лишь кратко заметил, что немного теряет, поскольку в Египте уже бывал, а затем по своему обычаю молчал и попыхивал трубочкой. Не в первый уже раз жизнь так разводила их, но все равно она же их в конце и сводила. Поэтому Вельмовские и Новицкий отбывали в Лондон полными надежды, в хорошем настроении. Однако в Лондоне начали громоздиться большие и мелкие трудности, а дальнейшая поездка все откладывалась. Сначала оказалось, что верному спутнику ловческих экспедиций, псу Динго, Предстоит длительное лечение в ветеринарной клинике. Нарыв на левой лапе, память о Бразилии, никак не хотел заживать. Не все было ладно и с яхтой Новицкого, отданной на временное пользование знакомому Гагенбека, который отправился на ней в плавание по Средиземному морю. Оказалось, что во время шторма яхта была повреждена. Ей предстоял долгий, дорогостоящий ремонт. Знакомый Гаганбека, чувствуя свою ответственность, предложил купить яхту, и Новицкий предложение это принял. «Собственная яхта у моряка с повеселья? Да это все равно, что цветок приколоть к полушубку!» – беспечно бросил он, старательно скрывая от друзей, как он расстроен, и тут же купил билет на пассажирское судно, идущее на Александрию. В самые последние дни перед отплытием из Манауса неожиданно пришла телеграмма. В ней Ян Смуга уведомил о возникновении новых обстоятельств, позволяющих ему поехать в Египет. Просил ему в этом помочь. Он предлагал, чтобы вельмовские с Новицким ждали его в Каире, где он уже нанял для них удобную частную квартиру. Плывя на корабле, заинтересованные друзья – Его перебрали немало догадок о том, что могло склонить Смугу к такой неожиданной перемене. Новость эта, разумеется, очень подняла настроение Томыка и Новицкого. Сейчас, когда они уже сбросили с себя усталость, в глубине души обоих не покидало опасения, как бы чисто туристическая поездка в Египет не оказалась слишком спокойной и монотонной. Перспектива приезда Смуги развеяла всех призраки скуки. Они уже так хорошо знали Яна Смугу, столько вместе пережили и, тем не менее, в каждой следующей экспедиции узнавали о нем что-то новое. Так они выяснили, что он познал тайны негритянских тамтамов в те времена, когда он помогал племени Аватуси сражаться с немецкими колониальными войсками на южном побережье озера Виктория. В другое время обнаружились его связи с выдающимся путешественником-исследователем. До них дошли сведения о его рискованных экспедициях вместе с пандитами, обследовавшими страны Центральной Азии. А в последней экспедиции друзья убедили, что Смуга находился в дружеских отношениях с вождями индийских племен, сопротивлявшихся белым поработителям. И сколько еще крылось таких сюрпризов и в извилистых путях его судьбы? Может быть, какой-то из них связан с Египтом? Неожиданная перемена планов и сообщение, что он рассчитывает на помощь друзей, все это могло означать только одно: происходит нечто необычное. Или же в этом можно быть уверенным? Не напрасно отец Томика, дольше всех знавший смугу, неоднократно говаривал что за Смугой, как тень, тянутся необыкновенные события. Вот уже скоро три недели они отдыхали, терпеливо осматривая Каир. Наконец, как-то утром пришло известие, что судно, на котором Смуга отправился из Англии, вот-вот прибудет в Александрийский порт. Андрей Вельмовский поспешно выехал в Александрию, чтобы поскорее встретить друга. А немного, уже уставшие от Каира молодые вельмовские, чтобы скоротать время, придумали себе ночную прогулку в Гизу под надзором Навицкого. Никак они не ожидали, какой интересной, окажется эта прогулка. Светала, когда они на извозчике возвращались домой. Кто не видел Каира, тот не видел ничего, вздохнула Сали. Что ты говоришь, синичка? рассеянно спросил Новицкий. — Я просто повторяю старое арабское присловие, — ответила Сали. Знаете ли вы, что Каир означает «Город Победы»? — Ну, раз ты это говоришь, — притомившийся Томок не выказал особого энтузиазма. Вся история началась с Колубки. Сали не обиделась на отсутствие интереса. Но сперва здесь была крепость под названием Вавилон, а позднее тут правили римляне, — вставил Томок. Совершенно верно. Наконец сюда пришли арабы. Их предводитель Амар Ибн-Эль-Ас в 640 году, заняв Александрию и тогдашнюю столицу Мемфис, двинулся на восток и остановился в окрестностях сегодняшнего старого Каира. Да там, где Нил делится на рукава, образуя дельту, он стал в том месте, где росли полузасыпанные песком пальмы. И здесь он разбил свой лагерь. Дал втянуть себя в разговор на Новицкий. Совершенно верно. Воскликнув победа, что по-арабски «эль-Кайрах», он вскинул усыпанный драгоценностями меч. Мечом же провел линию на песке и отдал приказ. «Здесь будет мой шатер». А утром оказалось, что наверху шатра свила гнездо Голубка. Это признали добрым предзнаменованием и поставили на этом месте мечеть под названием «Аль-Кайрах». Фостат-Шатюр, а вокруг храма разросся самый старый квартал Каира. «С какого времени город носит свое нынешнее название?» – допытывался Новицкий. С X века, когда власть перешла к династии Фатимидов, легенда гласит, что над Фостатом появилась идущая от планеты Марс светящаяся полоса, и поэтому столица получила название имя «Город Победы». Открытая извущичья пролетка, влекомая тощи, костлявой клячей неспешно катилась под утренним солнцем в полосе прибрежной зелени, среди садов и пальм над каналом белели виллы, потом появились старые обшарпанные дома, а ближе к реке современные многоэтажные кварталы. Пролетка въехала на мост, соединяющий западный берег Нила с островом рода. Внизу по мутной и воде плыли филюги и огромные бажи с высоко задранными носами, нагруженные разным добром – сеном, дурой, арбузами, зелеными дынями, сахарным тростником, глиняной посудой. Для того, чтобы пропустить их высокие мачты с большими надутыми ветром треугольными парусами, у всех каирских мостов через Нил средние части были подъемными. Едва пролетка въехала на остров, как араб звущик повернулся к пассажирам и на английском горта возвестил: «Остров Рода, здесь есть Ниломер недалеко, на южном мысу. Не хотите посмотреть?» «Нет, не надо, поезжай, пришпор свою клячу, мы хотим побыстрее оказаться дома», — ответил ему по-английски «Новицкий» и, обращаясь к сидящим напротив вельмовским, добавил по-польски. «Не стоит конетелиться, может, сегодня придет известие от отца. Вообще-то я слышал кое-что о египетских устройствах для измерения уровня воды в реке. Вдоль Нила тянется сеть их, и за пределами Египта тоже». «Ничего удивительного. Нил — это жизнь или смерть для египтян», — заметил Томек. Еще древнегреческий историк Геродот писал, что Египет – это дар Нила, а его существование полностью зависит от этой одной единственной реки, у которой нет притоков, которую не поддерживают дожди, реки, что 1500 километров течет по одной из самых страшных пустынь на Земле. Если бы Нил исчез хотя бы ненадолго, Египет ждала бы полная катастрофа. Я читала, что египтяне меряют уровень воды в Ниле с незапамятных времен, основываясь в значительно записываемых в результатах измерений. Они определяют будущий урожай и величину податей, — вставила Сали. Эти записи ведутся непрерывно с 622 года. Нигде в мире нет ничего подобного. Неломеры устанавливали в каждом храме во всех городах и селениях, расположенных у самой реки. Результаты же посылали в Каир. «А что, неломер на острове Рода самый старый?» – полюбопытствовал Новицкий. «Да нет, он построен в 716 году, первым во времена арабов. «Первым во времена арабов», – пояснила Сали. Извозчичья пролетка ехала узкими запущенными улочками и вскоре достигла моста, соединяющего остров Рода, с расположенными на восточном берегу Нила старым Каиром. Они быстро переехали не очень широкую в этом месте реку. Далее шла длинная улица Карс-аль-Айни. Она тянулась параллельно набережной и доходила до юго-западного квартала. В городе, как и всегда, с самого рассвета царили шум и оживленное движение. В толпе прохожих, облаченных в длинные белые полосатые Галибии, тюрбаны и фески попадались по-европейски одетые мужчины. Это были служащие, учреждений и фирм. Женщин встречалось немного, все в черных длинных платьях, с лицами, прикрытыми платками. Перед лавками, часто вообще лишенными передних стен и витрин, открытыми прямо на улицу, торговцы громко расхваливали восточные и западные товары. Некоторые раскладывали их на тротуаре, развешивали по стенам домов. Бардаврии, портные, сапожники, чистильщики, ботинок – вообще ремесленники работали прямо на улице, располагались на тротуарах. На переносных лотках громоздились цитрусовые овощи, жарились нанизанные на шампуры куски баранины, рыба, воздух наполняли запахи оливкового масла и чеснока. Не меньшая суматоха царила и на проезжей части. По улице уже ходил электрический трамвай. Он курсировал от площади Тахрир до Старого Каира. И египтянам полюбился этот вид транспорта более удобный, чем конка. Трамваи были увешаны пассажирами. Невзирая на опасность, люди толпились на подножках вдоль всего вагона. Трамваю приходилось ехать медленно, он то и дело Останавливался, водители отчаянно звонили, пытаясь очистить рельсы. Совсем рядом тянулись тяжелые возы на двух высоких колесах, влекомые ослами, лошадьми или верблюдами. Возницы флегматично покрикивали на неосторожных пешеходов. Нередко за арабом-возницей воседали его жены, в клубящейся толпе повозок и людей с цирковой ловкостью лавировали. Ребятишки, несущие на головах громадные круглые корзины со свежим хлебом. Они браво поддерживали их одной рукой в неустойчивом, но неизменном равновесии. То тут, то там проталкивались характерные фигуры носчиков воды с большими кувшинами. Меланхолично проплывали ослы, навьюченные корзинами с овощами ворохами пшеницы, соломы с кирпичом. В ногах путались собаки, кошки, дети в куцах-грубашонках. Улица была полна говора, крика, воплей. Ночная прохлада отступала, становилось все жарче. Извозчик, старый араб, снял абайю, остался в традиционной галибии. С самого начала поездки он мерил подозрительных, сверлящим взглядом одетых в арабские одежды европейцев – и сопровождавшую их женщину с открытым лицом. Он ничему не удивлялся за свою извозчичью жизнь, ничего он только не повидал. Однако неприязнь его к пассажирам возросла, когда они отвергли предложение посмотреть на Ниломер. Тогда он попробовал подступиться иначе. «Вы христиане?» – спросил он. Когда Навицкий ответил утвердительно, он предложил. Здесь недалеко есть домик, там жил Иисус с семьей, в Коптском квартале. В другой раз, добрый человек, — отделывался от него капитан, — сейчас мы хотим вернуться домой. Араб пожал плечами, пробормотал себе что-то под нос. Ужасно разочарованный, он подумал, что это какие-то странные чужеземцы, раз выдают себя за арабов, таскаются по ночам и вдобавок куда-то спешат. Да какие они туристы? Может, у них... Нечистая совесть, может, они не заплатят за проезд, правда, такого с ним сроду не случалось, но в тот день старик-араб был исключительно плохом настроении. Едва лишь жуткое подозрение сформировалось в его голове, как он внезапно натянул по воде клячи. клячи. Не готовых к такому повороту ездаков сперва прижала к сиденьям, а потом швырнула вперед. Если бы Томак не успел ее подхватить, Сали бы наверняка оказалась под колесами экипажа. «А, черт возьми!» – выругался по-польски Новицкий. «Ты что вытворяешь?» Раб сорвался с козел и начал что-то выкрикивать, энергично махая руками. В его немнятной речи легко разбиралось слово бакшиш. «Чего тебе надо? Что случилось?» – не менее лихорадочно спрашивала его Томок. Вокруг извощичьей пролетки собралась орущая толпа – Арабы, египтяне, турки грозили кулаками, кричали все громче. Сали заметила, что одно слово повторяется все